Посвящается Сергею Эфрону. Писала я на аспидной доске И на листочках вееров поблеклых, И на речном и на морском песке, Коньками по льду и кольцом на стеклах, И на стволах, которым сотни зим, И, наконец, чтоб было всем известно, Что ты любим, любим, любим, любим. Расписывалась радугой небесной. Как я хотела, чтобы каждый цвел В веках со мной, под пальцами моими, И как потом, склонивши лоб на стол, Крест-накрест перечеркивала имя. Но ты в руке продажного песца зажатая, Ты, что мне сердце жалишь, Непроданное мной, Внутри кольца ты уцелеешь на скрижалях. Восемнадцатое мая тысяча девятьсот двадцатого года.